Ака радовался. К нему вернулась прежняя беспечность и, подобно резвому мальчугану с веселой улыбкой на лице, проводил он день за днем. Работа, которую ему поручали, конечно, не стала ни легче, ни интереснее, но теперь Ака выполнял ее охотно. Белый повелитель, которому повиновалась вся команда, сказал, что они возвращаются домой. И если Ака будет хорошо работать и слушаться, то они по пути завернут на Рекунду и высадят его на берег. Но если он опять заерепенится, как в начале плавания, тогда они увезут его с собой на чужую землю. Нет, Ака больше не манили никакие чужие земли. Он уже хлебнул горя и хотел попасть обратно на свой родной остров, где никто его не бил, не ругал и не заставлял делать неприятное. Поэтому он изо всех сил старался угодить своим повелителям. У этой обезьяны все же есть голова на плечах, — заметил однажды нехотя Гопкинс. Со всякими людьми приходилось плавать. Да и выдрессировал я не одну дюжину молодых матросов, но никто из них так быстро не схватывал нужных приемов и не усваивал наших премудростей, как этот. Посмотрите, как он вяжет якорный узел, будь то паяет. Сдается мне, что у него все-таки есть определенное понятие о назначении каждого паруса. Если бы такой дитина понимал человеческий язык, да имел бы белую кожу, из него не трудно было бы сделать первостатейного боцмана. «Скот остается скотом», – пробурчал капитан Мопс. То, что вы видите, всего только обезьянья подражания. Это он умеет. Не пытайтесь найти в его поступках какого-нибудь смысла, представления о существе дела. Тогда выходит и попугай понимает, что говорит, когда он повторяет человеческие слова. То, что вы принимаете за его разум, всего только инстинкт, чутье животного. Сотни, а может быть и тысячи лет его предки жили в том узком мире понятий и представлений, где даже не подозревают о существовании самых простых вещей. Эта врожденная узость сознания по наследству переходит из поколения в поколение, определяя строение мозга грядущих поколений. И его мозг, конечно, не может отличаться от мозга своих предшественников, хотя бы в чисто физическом отношении. Но если кладовая его мудрости столь мизерных размеров, куда же ему девать все новое понятие, которые больше не помещаются в закромах его ума? В настоящее время там еще есть немного места, поэтому он кое-что еще может усвоить. Когда все закоулки мозга будут заполнены, Вы и силой не впихаете туда ничего нового. Акка ничего не знал об этих философских беседах относительно его особы. Но если бы и знал, то ничуть не обиделся бы на скептическое заключение капитана Мопса. Белые люди могли думать о нем что угодно, хорошее или дурное. У него тоже было свое мнение о них, свое заключение. Настолько дурное, что его нельзя было высказывать другим. А то белые люди разгневаются и изобьют его плетью. Мало приятного, когда тебя бьют». Поэтому лучше молчать и притворяться, будь то ты думаешь то, что приятно другим. Инстинкт самосохранения научил Ака хитрости. Неужели белые люди действительно думают, что ему по душе это тяжелая однообразная работа, которую он выполняет так прилежно? Нет. Он хочет только вернуться обратно на свой остров, поэтому и обманывает белых. О, они просто несусветные глупцы, если верят в покорность Ака, в его кроткость и прилежание. Если хочешь изловить живую птицу, К ней нельзя приближаться с шумом и напрямик. Надо подкрадываться тише дуновения ветра, ползти по земле, прячась под банановыми листьями. Иначе птица разгадает твой замысел. И, взмахнув крыльями, улетит. Такой же пугливой птицей были и белые люди. Ака делал все, чтобы не спугнуть ее, пока не подберется вплотную и не схватит. Там, в лагуне Ригунды, он больше не станет скрывать своих мыслей и намерений. Не может же быть, чтобы белые люди вовсе не сошли на берег. а тогда у Шака позаботиться, чтобы они не смогли уехать, чтобы ни один белый не вернулся на чужую землю и не рассказал бы другим белым, где находится счастливая земля Ригонда. Только тогда племя Ака обретет мир и свободу от этих злобных чужеземцев. Время от времени он взбирался на мачту и осматривал горизонт. Там ничего не было видно. «Скоро мы будем дома?» – спрашивал Ака моряков. «Скоро», – отвечали те, ухмыляясь. «Потерпи еще пару дней, и увидишь берега своего острова». Ака терпеливо ждал. Однажды утром он завидел вдали верхушки пальм, но корабль прошел мимо, и все вели себя так, как будто никаких пальм не было. Тогда Ака спросил, почему белые люди не поворачивают корабль к берегу. «Это не твой остров», — отвечали ему. «Ты не здесь жил». «А теперь будет мой остров?» — спросил Ака. «Ага, а теперь твой. Мимо не пройдем». В море стали попадаться другие корабли. И больше, и меньше Сигала. Но они, казалось, не замечали друг друга. и каждый шел своей дорогой. На некоторых было по три мачты с парусами, у других только одна короткая толстая мачта, которая дымила, будь будто ее жгли. У таких кораблей вовсе не было парусов, и Ака не мог понять, каким образом они двигались вперед. И вот однажды утром можно было наблюдать небывалую суету в матросском кубрике. Матросы острыми ножами скребли себе щеки, споласкивали водой лица и стригли друг другу волосы. Белый повелитель облачился в парадную одежду, в которую он сходил на берег Регонды. Гопкинс дал Ака новой белые брюки с рубашкой и велел ему приодеться. «Сейчас будем дома». Через некоторое время на горизонте показались вершины прибрежной гор с такими очертаниями, как их не было у гор Регонды, и чем ближе судно подходило к земле, тем дальше темнели берега справа и слева от границы неба и моря. «Это не мой остров», — сказал обманутый в своих надеждах Хака повару, Не Ака, это чужая земля, ты ее еще никогда не видел», — объяснил Кок. «Она больше и красивее твоего острова. Здесь хорошо жить». «Но ведь Белый Повелитель сказал, что мы поплывем на мой остров», — проговорил сбитый с толку Ака. «У него не было времени. Сперва надо выгрузить на чужой земле всю добычу, потом мы отвезем тебя домой». «Когда это будет?» «Скоро, может быть даже завтра. Ты потерпи еще немножко». «А может Белый Повелитель обещать то, чего не сделает?» «Иногда он не делает того, что обещает. Значит, ему нельзя доверять?» «Чего ты тут разболтался?» – озлился Кок. «Убирайся вон и займись делом». Теперь Ака понял. Белые люди его обманули. Они вовсе не думали отвозить Ака домой, а увезли его с собой на чужую землю. Должно быть, у них есть какие-то планы насчет Ака. Если белый человек лжет и прикидывается добрым, значит, он собирается причинить зло. Мрачные предчувствия охватили Ака. Угроза чудилась ему в чужих берегах, все явственнее и ближе открывавшихся взору. Подобно враждебным призракам, кишело в море множество кораблей. Беду предвещали незнакомые шумы, доносившиеся до Ака земли. Но, как и в тот раз, когда в лагуне показался этот чужой корабль, взволнованный влеком и влекомый невыразимым любопытством, Ака не мог оторвать глаз от того чуда, к которому они теперь приближались. Словно зачарованный, стоял он на палубе и глядел на сказочную явь. Этой сказкой была гавань, полная кораблей, лодок и людей. Вокруг Тихого залива возвышались огромные жилища, а по берегу передвигались удивительные, невиданные существа. Все это грохотало, ревело и завывало, внушая страх и удивление темнокожему островитянину.